Глава 10. Выбор Стикса. Зоркий привык всегда работать один. Его дар возможность очень хорошо видеть на большое расстояние не требовал помощи, а появившаяся дополнительная способность пробивать скрыт только дополнила желание действовать самостоятельно. Выбрав хорошо замаскированную позицию, Стронг мог часами лежать, разглядывая окрестности и замечая буквально каждую деталь замечая и запоминая, чтобы потом при докладе командиру было всё ясно. Жаль, конечно, что он не мог, как ёж, показывать то, что увидел. Но и без такой способности его дар играл важную роль в отряде, что капитан неоднократно подчёркивал. Идеальный наблюдатель это тот, кто сам всё видит, а его обнаружить невозможно, так отзывался о способностях зоркого командир. Но сейчас всё стало по-другому. За последнее время появилось много новых бойцов, что, конечно же, делало отряд Стронга более сильным, но и размывал уже сложившееся боевое братство и слаженность. Вот как сейчас. Зоркий покосился на лежащего неподалёку Хилова, и в который раз удивился несоответью прозвище и внешнего вида. Мыш на кого, на кого? Но на немочного эта гора мышц точно не походила. Тебе поручено наблюдение за самым опасным участком, откуда могут появиться враги. Скорее всего, они будут использовать скрыт или еще какие-нибудь средства маскировки. Поэтому с тобой пойдет наш новый товарищ. Онсенс. И вы вместе будете отлично дополнять друг друга в наблюдении». Перечить капитану Стронг не стал, но недовольство назначением выразить не применул. Нет, прямо он ничего не сказал новоявленному напарнику, но свое отношение можно же выразить и без слов. К чести Хилова, тот никак не отреагировал на холодность приема. Наоборот, четко выполнял все указания Зоркова который был назначен старшим. В отряде была армейская дисциплина, где в любой группе всегда назначался главный. Не вёл пустопорожних разговоров, молча и надо отдать должное, умело и бесшумно двигался след в след и действительно оказался хорошим сэнсом, заметив группу заражённых на большом расстоянии. Правда, там была всего парочка бегунов, но Стикс это Стикс, и лучше не искушать судьбу. Поэтому тех обошли по дуге, не дав себя обнаружить. Но всё равно Зоркаму его наперник не нравился. Вот не нравился и всё. Было в нём что-то такое, что мешало признать в нём stronga. Или это говорило недовольство от того, что капитан не доверил наблюдение одному ему? Обнаружили группу заражённых в 10 километрах. Их кто-то отпугнул. Скорее всего, идут под скрытом. Голос командира в наушнике звучал приглушённо, но очень разборчиво. Удивительно но давным-давно захваченные во время рейда на ферму аппараты для связи все еще работали. Тогда их с помощью своего дара модернизировал умник, и с тех пор Стронг имели надежную связь на близкой дистанции. «Принял», — уведомил о получении сообщения Зоркий, и, повернувшись к напарнику, одними губами продублировал информацию. Тот, понимающий, кивнул, и, как заметил Стронг, ощутимо напрягся. «Спугался, что ли?» Мимолетная мысль мелькнула и исчезла потому что зоркий увидел врагов. В нескольких километрах от его лёжки дорога, идущая к кластеру, прикрывалась лесом. Это была наиболее удалённая точка, доступная для наблюдения. Стронг постоянно держал её под контролем, и вот получил результат. Из-за поворота появилась цепочка людей, идущих быстрым шагом. Каждый нёс за плечами большой рюкзак, непременные инструменты и оружие на камуфляжной одежде и ненавистные маски и респираторы на лице. Внешники с ненавистью выдохнул Стронг, который о новой порядке по отношению к врагам просто выводили из себя. Все у этого внешников казались почти прозрачными. Изурки осознал, что те идут под скрытом. Просто его дар оказался сильнее и что называется, пробил скрыт. Но как же так? Внешники и скрыт? Откуда оно у них? Удивился Стронг и потянулся рукой к тангендке рации, чтобы сделать доклад капитану, но не успел. Что-то мелькнуло Имитательный нож, брошенный с огромной силой, вошел в глазницу Зоркого, убив на повал. Хил медленно, не делая больше резких движений подполз к телу и аккуратно, чтобы не запачкаться кровью, снял гарнитуру вместе с переговорным устройством. Нацепив всё это на себя, он принялся ждать очередного запроса, чтобы ответить, что всё спокойно. Хил не испытывал особых эмоций. Он провёл с Тикси достаточно времени, чтобы перестать ценить чьи-либо жизни кроме своей собственной. Сейчас задача была обеспечить незаметный подход ударной группы, а дальше не его дело. Он свою работу выполнил. Ничего не понимаю. Оператор дрона снял маску с шлем, и Азадана посмотрел на капитана. Просто связь исчезла, будто отрубили, но ни черты рядом, никакого-то противодействия. Разрешите поднять второй аппарат. Я его сразу в защищённом режиме отправлю. То есть будет только телеметрию передавать, но больше ничего. Взлетит, пройдёт по маршруту и вернётся, а мы запись посмотрим. Командир Стронгов кивнул, давая добро. Но у него по-прежнему не срабатывал дарт. Рисунок боя не складывался в нужную цепь принимаемых решений. Он чувствовал, что упускает нечто важное и опасное. Дрон взлетел, а капитан вызвал наблюдателей, но никакой новой информации не получил. Только голос Зоркова прозвучал необычно тихо. Но связь с Тикси была штукой непредсказуемой, и командир не обратил на это внимания. «Капитан, что-то мне не по себе». Никогда раньше Седой не говорил такого, и слова будто послужили триггером для дара. Капитан увидел трассеры пуль, летевшие прямо из пустоты поля, хлопки разрывов мин среди лежащих бойцов и несущаяся прямо на него смерть в виде замаха клевцом «От оператора!». Стронг шагнул в сторону, разрывая дистанцию, но ничего не произошло. Никто не бросился на него. Хотя обычно предвидение касалось нескольких секунд в будущем. Ещё раз посмотрев на управляющего дроном бойца, который, казалось, был полностью погружён в управление и активно стучал по клавишам переносного компьютера, капитан перенёс взгляд на то место, откуда в его предвидении вёлся огонь. Но там тоже было пусто и никакого движения. В первый раз с момента появления дар давал осечку. Или он просто стал видеть дальше в будущее? Ответа не было. Но командир Стронгов увидел другое. Почему-то каждый боец отряда виделся ему прозрачной тенью, призраком, сквозь которого можно было рассмотреть окружающий пейзаж или траву под ним. Почему они не оборудовали огневые точки, не вырыли окопы, и нет наблюдателей, выдвинутых на большое расстояние? Мысли казались странными и непонятными, будто не его. Что с ним происходит? Капитан смотрел на окружающую его местность и не понимал, как он мог допустить такие ошибки. «Командир, надо уходить! Я чувствую опасность!» Голос его зама доносился издалека, и капитану никак не удавалось сообразить, что тот с него хочет. «Воздействие дара!» Догадка обожгла мозг, и сознание, подхлёстнутое страхом и злостью, мгновенно прояснилось. Тут же на смену неуверенности пришло спокойствие. Капитан увидел местность будто со стороны и сверху, и привычное действие дары вылилось к команде бойцам. Уходить поздно, противник уже рядом. Перед командиром Стронгов развернулась картина будущего, где выжить удавалось далеко не всем. Врак был повсюду, и даже среди самих бойцов. Но решение всё-таки было. Отзывай наблюдателей, пусть уходят сами. Мы будем прорываться. Капитан отдавал новые приказы, передвигая Стронгов как фигуры на шахматной доске. С ужасом понимаешь, что в этим мгновении решает, у кого есть шанс выжить, а кого он приговорил, оставив на месте или направив на новую позицию. Бойцы забегали. Кто-то из новичков зароптал, не понимая, чем вызваны такие телодвижения, но его быстро уняли старожилы. Отряд менял конфигурацию таким образом, что та пустота, откуда в предвидении летели пули, попадала в огневой мешок, а часть бойцов готовилась стать реаргардом, прикрывающим остальных, когда те пойдут на прорыв. При этом капитан сам точно не замечая всех новичков собирал в одно место, что было неправильно с своей наи точки зрения, но почему-то очень важно в его плане. Врагов по-прежнему было не видно, но это уже ничего не значило. Те были рядом. Капитан просто знал это, а некоторые даже ближе, чем можно было бы себе представить. Я вижу слова зелёными, когда правда, но это означает только то, что сам человек верит. Поэтому Крис требовало спрашивать одно и то же по-разному разными способами, чтобы убедиться. Я хорошо этому научилась, так рассказывала о своём даре Алиса. И Стронг вспомнил, что Минтад Стаба, проверяя новых бойцов отряда, ни разу не упомянул такую деталь. Он просто кивал на всё то, что те говорили. Агенттурная работа самый быстрый способ покончить с любым партизанским или диверсионным движением. Она требует квалификации от организаторов, но даёт в результате лучшие результаты и требует намного меньше ресурсов, чем проведение крупных войсковых операций. Именно такая фраза из обширного курса подготовки запала в душу капитану тогда и вот всплыла в памяти в этот момент. Зачем привлекать большой отряд для атаки, если среди противника уже есть предатели? Но он справится. Капитан, запись дрона, вывожу на экран. Забытый оператор дал о себе знать, и капитан с опаской подошёл к тому месту, где тот располагался. Слишком уж живо было воспоминание от Как теперь понимал командир Стронгов ложное срабатывание дара. На записи набирающего высоту квадрокоптера отобразилось прежнее расположение отряда, и капитан снова ощутил злость на себя. Ну как можно было не предусмотреть такой, казалось бы, явной вещи, как предательство? После всего того, что произошло в Стабах. Не дожидаясь приказа, оператор ускорил воспроизведение записи, и на экране замелькали уже до боли знакомые окрестности кластера, окружающий холм поле. И дорога, обрамлённая с одной стороны лесом. Ничего нового, хотя картина была ещё более чёткой, чем та, что передавалась с первого беспилотника. И внезапно в поле зрения попал человек. Он стоял совершенно не пытаясь спрятаться в том месте, где дорога заворачивала и становилась не видна с холма, но не с дрона. Установи и укрупни картинку нужно. Но боец будто читает мысли капитана или и сам понимает, что нужно сделать, уже проделал необходимые манипуляции. Весь экран заполнило изображение типичного местного жителя, как обычно обвешанного разными штуками. Обычного, если бы не одно но. Когда тот поднял руку, на познавательной повязке стал отчётливо виден знак. Киодинги. С ужасом выдохнул оператор, и командир Стронгов начал вспоминать, что он слышал об этих людях. Получалось, что ничего хорошего. Зато предположение о том, что в отряде есть враги, становилось реальностью именно то, что любой, даже давно знакомый тебе человек, мог оказаться врагом. И делала секта такой опасной и эффективной, когда речь шла о захвате стабов или нападении на конвои торговцев. Тем временем запись продолжилась, и вот уже новое удивительное событие появление отряда внешников. Судя по тому, как произошла встреча, сектант ждал именно их. "Но почему они так себя ведут, будто нас не существует?" не понимал капитан И вдруг до него дошло. Всё дело в записи. Похоже, что враги используют маскировку, так называемый скрит. Но механизм работы, который он просто не считал нужным спрятать в себя от записи на видео. Командир был уверен, что просматривая они сейчас прямой передачу изображения с камеры, ничего бы не увидели. Внешников насчитывала, как бы оценил капитан усиленный взвод. Но в свете наличия у них союзников, это было немало. Изображение опять ускорилось. И фигурки внизу смешно забегали, сворачивая с дороги и выходя прямо на поле. Прямо туда, где их уже давным-давно должны были заметить наблюдатели, но не заметили. В этот момент капитан испытал закономерное чувство гордости за свой дар. Килдинг вёл внешников прямо туда, откуда в предвидении летели пули, и куда он развернул отряд стронгов в огневой мешок. Ещё быстрее. Изображение замелькало сумасшедшей скоростью оборвавшись на том месте, где внешники проделали половину пути. Карта памяти малавата, извиняясь, произнёс оператор дрона. Но капитану уже больше ничего было не нужно. Запускай опять и снимай кругу, только быстро, как можно быстрее, приказал он и побежал туда, где расположились основные силы отряда. Нужно успеть первыми открыть огонь. Когда прямо из пустоты обочины навстречу шагнул человек, Нортон с большим трудом удержался от удара. Очень уж это было внезапно и непонятно. А потом, рассмотрев знаки на одежде, пожалел, что не ударил сразу. Теперь ему стало понятно, что имел в виду Крис, говоря, что он может быть знаком с будущими союзниками. Килдинге, самое закрытое и непонятное и ненавидимое секта в Стиксе. Цели их никто не знал, но возможности сектантов часто поражали. По слухам, твой лучший друг мог оказаться из их числа и потом с радостью смотреть, как тебя распинают, принося в жертву улью. Килдинги бывало захватывали целые стабы, чтобы провести свои кровавые ритуалы, но чаще всего они действовали где-нибудь в отдалении, как в тот раз, когда отряд Нортона попал к ним в засаду, и только он чудом избежал гибели. Ну вот, довелось встретиться опять. Может быть, это те же самые? Встречающий протянул цилиндр для опознавания, и Нортон, взяв его, приложил к своей части. Ожидаемо те слились, и это значило, что он встретил помощников для атаки. «Наши братья внутри отряда уже начали действовать. Нужно спешить». Килдин говорил отрывисто, будто бы пытаясь восстановить дыхание, и это делало речь не слишком разборчивой. «Мы готовы, только маловато нас. Слышал, что Стронгов добавилось». «Стикс решит», — не слишком одобряюще ответил сектант, И повернувшись спиной к лесу, Бойко зашагал прямо по полю в направлении к видневшемуся в отдалении небольшому холму. Именно там находилась позиция СТронгов. Нортону ничего не оставалось делать, как коротко махнув рукой внешникам, приказывая продолжить движение и последовать за проводником, пытая себя убедить, что их приборы не дадут заметить такую желанную для противников цель. Через полчаса, когда дорога постепенно скрылась из вида, а вражеские позиции наоборот приблизились, проводник остановился и показывая прямо перед собой предложил: "Вот здесь располагайтесь. Ваша задача изобразить нападение, стрелять как можно больше, чтобы они подумали, что именно отсюда наносится главный удар". Нортон ошалело посмотрел на говорившего. Но не может же тот вот так нагло подставлять их? Но Килдинг смотрел спокойно, ни на секунду не сомневаясь в своих словах. "Слушай, ты меня за полного придурка держишь? Стоит нам выстрелить, как с крыс слетит И стронгги нас здесь за пару минут всех укокожут. Среди них с прокаченной меткостью половина, плюс пулемёты и ракеты. Хочешь, чтобы все здесь и остались? Киллинг выслушал ответ бывшего мура с бесстрастным лицом и, не обращая внимания на слова, повторил: "Ваша задача здесь только изобразить нападение, остальное сделают братья". И когда Нортон набрал воздух в лёгкие, чтобы повторно разразиться руганью, Киллинг вдруг поймал своими глазами его взгляд. Нортон почувствовал, как слабеет его воля, ломаемая чужим даром, как уже не хочется возмущаться и нужно просто выполнить то, что просит этот человек. Но тяга к жизни сделала свое, и тряхнул головой, он смог сбросить чужое воздействие. Сразу после этого Нортон, скинув оружие, направил его на сектанта. «Сейчас я изображу нападение на тебя», сделав ударение на слово «тебя». «Только это тебе может не понравиться». С бешенством в голосе прорычал Нортон, почти желая, чтобы его визави дёрнулся или попытался напасть. В этот момент ему было всё равно, что будет дальше. Он просто хотел посмотреть, как пули рвут это тело, чтобы отомстить за ту секунду, когда почувствовал себя таким ничтожным и слабым. Но Килдинг не шелохнулся. Ты зря беспокоишься, брат. Такое обращение резонуло по ушам, но дальше стало ещё интереснее. Мы уже встречались с тобой прежде. И тогда Стикс отметил тебя, оставив живых. Поэтому он защитит тебя снова. Твоё предназначение в этом мире ещё не исполнено. Делай, что я сказал. А все эти Тут сектанта обвёл рукой стоящих в ожидании команды солдат. Все эти люди ничего не значат здесь. И пусть их судьба тебя не беспокоит. Они слишком слабые и ничтожны и не способны ничего изменить. Ты ещё не прозрел, но скоро это произойдёт. И тогда ты поймёшь, в чём твоё предназначение. Будто не замечая торопевшего от такого заявления лица Мура, сектант показал рукой на холм и дополнил: Там тоже есть наши братья. Некоторые из них ещё не знают об этом, но Стикс решит, кто будет кем. Закончив говорить, собеседник бесстрашно повернулся к Нортону спиной и бодро зашагал по направлению к холму, постепенно как бы растворяясь в воздухе. Пару секунд, пока тот ещё был виден, Палец Мура дрожал на спусковом крючке, но злость постепенно уходила. А вместо нее приходило понимание, что делать ему просто нечего, кроме как выполнить дурацкое предложение. Просто сделать это более хитро. Для себя. «Прямо вот сюда!» Указывая на ничем не примечательное место в поле, приказал капитан. И Седой, лучший стрелок из всего, что летает, с недоумением посмотрел на командира. Впрочем, тут же взял себя в руки и, водрузив пусковое устройство на плечо, начал колдовать с наведением. Секунда, другая, и вот безумно дорогая ракета с не менее редкой противопехотной боеголовкой понеслась прочь, оставляя за собой дымный след и сверкая огоньком системы корректировки. Сразу же появилось и противодействие. Огоньки выстрелов из казалось бы совершенно пустого места выдали местонахождение врагов, и капитан с удовлетворением кивнул. Всё оказалось именно так, как он и ожидал только стронги успели начать первыми